Глава четвёртая «Сначала я замотала головой и даже сместилась к выходу, но все же взяла себя в руки. Возможно, так лучше. Узнаю все сразу, не буду томиться в ожидании и нервы мотать. Да и Марка, не буду по пустякам отрывать отдел. дел. Ух, как же хотелось, чтобы это и правда были пустяки. Алиночка!» Одновременно позвали меня мама и Арс. Похоже, заметили, что я разговариваю, и прибежали». Голос одинаково встревожен. Я выдавила улыбку. «Да-да, разгадали мой план свалить прямо сейчас. Но я ж теперь важная. Надо держать Марку, как Марк». Сделала паузу. «Звучит отпад, да?» «Малинка моя». Мама погладила меня по плечу. Все будет хорошо. Ничего смертельного не скажут в любом случае. Ты же все равно не уснёшь. Тревоги сожрут». «Мама умней. Слушай маму». Пропел Арс строчку из какого-то мультика про принцесс. Уж и не помню про какую. «Иду я, иду!» Вздохнула и поплелась за администратором в кабинет главврача. Как на эшафот, честное слово. Красивый лифт с приятной классической музыкой и зеркалами в пол, отполированными так, что не придраться. Нервирует. Снова захотелось, чтобы Марк оказался рядом. Как минимум потому, что ноги меня едва держали. А у Марика очень крепкие руки. Да и шея вполне выносливая. Ладно, хватит скулить. Волчица не пристала. не тем более. Надо соответствовать в конце концов. Я успокоилась и, стараясь выглядеть абсолютным бодрячком, распахнула дверь так резко, что сидящая внутри тетенька доктор в стильных очках в узкой оправе даже вздрогнула. «Итак?» Я плюхнулась на стул, потирая ладони. «Дайте угадаю. Я на девятом месяце просто слишком шикарно выгляжу, да?» Доктор издала растерянный смешок. «Мне нравится ваш позитивный настрой. Позитивный настрой – мое второе и третье имена». Я изобразила самое крутое выражение лица, на которое была способна. И очень надеялась, что это не похоже на нервный тик. Арс тактично прикрыл дверь и остался дежурить снаружи вместе с мамой. «Хорошо. Тем более, все вполне удовлетворительно». «Вполне удовлетворительно?» – повторила я и подалась вперед. «Это ведь хорошо, да?» «Это не так радужно, как хотелось бы, но не безнадёжно». Спокойно пояснила доктор, пролистывая что-то на тонком планшете. А после подняла на меня взгляд. «Готовы на откровение?» «Вопрос с подвохом?» Я вернула ей неловкий смешок. «Нет, желания шутить у доктора точно не было». «Алина Сергеевна, в репродуктивном плане у вас отклонений не обнаружено». «Но гормоны...» Она цокнула языком. «А также в физиологическом плане?» «Вы знаете, ваши анализы показывают нагрузку похлеще, чем у спортсменок, готовящихся к Олимпиаде. Будто выходите в открытый космос по нескольку раз в день». «Эмм...» Я потерла шею, догадываясь, что речь идет о пребывании в мире оборотней. «Что сказать? Всегда мечтала стать космонавтом. Космонавткой». «А если мечтаете стать матерью, то подобные нагрузки необходимо прекратить». Строго осадила меня доктор. «Спокойствие, умеренные физические упражнения, медитации… Хотя…» Она посмотрела на меня. «У вас явные холерические тепличности. Вряд ли выдержите. Попробуйте плавание. С питанием все в порядке, тут без нареканий. Продолжайте в том же духе». Она покивала, а после снова посмотрела на меня с видом директрисы, отчитывающей хулиганку. «Вам все ясно? Рекомендации вам выдадут у администрации. Соблюдайте в течение месяца…» После чего вернетесь на повторный осмотр с супругом, чтобы результаты были полными. Понятно, пробормотала я. Спасибо, и все такое. Расскажу Марку, что выходы в космос отменяются, и. Алина Сергеевна, мягко улыбнулась доктор, У вас все будет хорошо. Показатели нормальные, но вы слишком активны. Энергичность и трудолюбие это замечательно, но постарайтесь найти что-то более умиротворяющее. «Я поняла», – вздохнула. «Выхода же другого нет. Что ж, до встречи через месяц. Надеюсь, вернусь уже с положительным результатом. Буду только рада», – кивнула доктор, провожая меня до двери. «Ну, что там?» Одновременно шагнули на меня мама и Арс, и меня внезапно напрягло это единство. Частые комплименты Арса и ответный флирт мамы… М -м, надо будет напомнить ей, что она вообще-то замужняя женщина. Нечего тут на всяких лисов заглядываться». Даже милых, сексуальных и все такое. Всё в порядке. Жить буду. Рожать тоже. Подняла я руки. Но полеты в космос запретили. В смысле? Мама нахмурилась. Сказали, я слишком активная и много налегаю на всякие тренировки. Вот и не выходит. А я говорила, что с твоей фигурой да наследственностью про всякие фитнесы и думать не нужно. И так всё идеально. Мама цокнула языком. «Ну, что я могу сказать? Только, мама умней, слушай свою маму». Теперь уже я пропела. «Ладно, нужно к Марику, а то, зная его, надумает непонятно что, и за мной поисково-спасательный отряд направят». «Ничего-ничего, мужчине полезно поскучать немного». Мама качнула кистью. «Вы и так друг от друга не отлипаете». Я развела руками. «Что поделать? Истинная любовь. Мама усмехнулась и покачала головой, будто показывая, что это и так всем очевидно. Несмотря на то, что я хотела рассказать Марку новости поскорее, мама все равно настояла, чтобы я заехала к папе. Наш старый участок превратился в стройку. Переезжать в город папа наотрез отказался, так что нам нарисовали проект дома. Возводить собирались в несколько этапов, не трогая основные из существующих строений. Папа, как водится, не отпустил ни меня… Дни Арса, без пробы новой линии малинового вина. Так что вернулись в Мунис мы позже, чем рассчитывали. И немного, сильно так, навеселе. Арс по старой дружбе переместил нас прямо к дверям спальни и пошел допивать подаренную бутыль. А я ввалилась в комнату, радуясь окончанию дня. Марка внутри не оказалась. Я подумала было принять ванну, пока он не вернется. Но стоило только подумать, как князь влетел взволнованный, но обрадовавшийся при виде меня. «Так долго!» Он крепко обнял, словно меня не было неделю, они не расстались утром этого дня. «Что сказали? Все в порядке?» Марк отстранился, вглядываясь мне в лицо и пытаясь угадать ответы раньше, чем я их произнесу. «Надо было все же поехать с тобой». «Уймись, мой князь!» Поцеловала я его в уголок губ, пытаясь успокоить. Я, конечно, не волк, но сориентироваться в коридорах способна. Не буду говорить, что меня за ручку водили. Пусть думает, что я сама. И все равно я должен был быть рядом. Всё, уймись. Мы легли на кровать обнявшись, и я пересказала то, что случилось днем, пока Марк мягко массировал мою шею одной рукой. От этого хотелось мурлыкать. И потому ужасы осмотра потеряли много страшных красок. Когда дошла до оглашения вердикта, вздрогнула, набираясь смелости. Сама до конца не понимала, как на это реагировать. Было ощущение, что меня будто лопатой по голове огрели. Когда же, наконец, все выложила Марку, казалось, что его ударили кувалдой, а то и чем потяжелее. «Но ведь...» – Маркс свёл брови на переносице. «Получается, чтобы забеременеть, тебе нельзя находиться в Мунисе. А значит, быть вдали от дома волков и от нашей... защиты...»